Глава вторая. Осада Бритея. Король Иоанн принял нас в воинских доспехах, словно бы через полчаса ему предстояло идти на штурм. Он о б л а б ы з а л наши персне, т осведомился о святом отце и, не выслушав чуточку длинноватого, цветистого и слишком обстоятельного ответа Никола Капотчи, обратился ко мне. Монсеньор Перегорский, вы приехали как раз вовремя и сможете присутствовать при осаде. Но к а к о й о с а д е Мне ведомо, что все семейство ваше славилось доблестью и что все вы тонкие изнатаки военного искусства. Все ваши родичи на высоких постах верно служили французской короне. И не будь вы князем церкви, вы безусловно могли бы стать моим маршалом. Ручаюсь, что вы получите немалое удовольствие. То, что король обращался с речью только ко мне, да еще расхваливал мою родню, сильно пришлось не подушек а п по о т ч и Человек у не слишком знатного происхождения, и поэтому он ч е л у местным заметить, что мы явились сюда не для того, чтобы восхищаться воинскими подвигами, а п о т о л к о в а т ь о мире между христианскими государствами. Я сразу же понял. Что отношения между моим собратом и королем Франции не наладятся, особенно же, когда Иоанн, увидев моего племянника Рубера Дюратсо, стал в высшей степени дружественно расспрашивать его о Неаполитанском дворе и о его тетушке королеве Жанне. Надо сказать, что мой Рубер был и вправду красавец, великолепная стать. Девичий цвет лица, шелковистые кудри, словом, прелестное сочетание силы и грации. Я заметил, что в глазах короля зажегся тот самый огонек, какой обычно вспыхивает в глазах мужчин при виде прошедшей мимо красавицы. Где вы собираетесь остановиться? осведомился он. Я ответил, что мы устроимся в соседнем аббатстве. Я внимательнее пригляделся к королю. И нашел, что за последнее время он сильно постарел, отяжелел, раздался, и подбородок, под реденькой бородкой, ц в е т а м очи казался еще массивнее, и у него появилась привычка судорожно дергать головой, как будто ему резали шею или плечо, попавшие под кольчугу металлические опилки. Он пожелал показать нам лагерь, где наше появление вызвало легкую суету любопытства. Вот его Преосвященство, монсеньор п е р е г о р с к и й который пожаловал к нам, говорил он своим рыцарям таким тоном, будто мы прибыли сюда с единственной целью принести ему помощь свыше. Я раздавал благословения направо и налево, а физиономия у Капотчи совсем вытянулась. Королю не терпелось познакомить меня с командиром своих о с а д н ы х машин. которыми он, по-моему, дорожил куда больше, чем своими маршалами или даже канетаплем. Где Протоирей? Видел кто-нибудь Протоирея или нет? Бурбон, велите крикнуть Протоирея. Я никак не м о г решить про себя, на что в сущности прозвище Протоирея тому, в чем ведении находились разные осадные машины, мины и огневые жерла. Странный человек появился перед нами. Длинные кривые ноги в стальных набедренниках и стальных же поножах. Казалось, будто он шагает на молниях. Пояс так туго стягивал его кожаную безрукавку, что он походил на осу с ее тонкой талией. о г р о м н ы е р у ч и щ и свевшееся под ногтями черной полоской пороха, он не мог прижать к телу из-за металлических налокотников. Физиономия, надо сказать, довольно-таки подозрительная, худая, с выдающимися скулами и оттянутыми к вискам глазами, а выражение лица насмешливое, как у человека, готового ни за что ни про что поднять насмех своего ближнего. И венчала эту странную фигуру монтабонская шляпа с широкими полями, сплошь металлическая, выступавшая углом над носом. Из двумя щелками, чтобы, когда он наклоняет голову, можно было видеть Божий свет. Где ты был, протоирей? Тебя искали, искали, сказал король и представил мне своего любимчика Арно де Серволь, сир Велина. Протоирей к вашим услугам, монсеньор кардинал, насмешливо добавил Арно издевательским тоном, что пришлось мне сильно не по душе. И вдруг меня осенило, Велин, Велин, да это ж в наших краях Аршамбо, ну конечно же, неподалеку от Сен-Фуал-Агрант, как раз на рубеже п е р е г о р а и Гиени, да и сам он впрямь протоирей, протоирей, понятно, не рукоположенный, не умеющий даже читать по-латыни, но все-таки протоирей. И где же? Натурально в е л и н и е в своем маленьком ленном владении, где он прибрал к рукам церковный приход и таким манером получал свой сеньорский оброк, равно как и церковные доходы. По дешевке он нанял себе настоящего священника, чтобы выполнять церковные обряды, пока папа Инокентий сразу же после того, как его избрали папой. Не лишил его церковных бенефиций, как и всех прочих доходов с о б а т с т в а Овец должно пасти пасторю, я вам уже об этом говорил. Итак, улетела, упархнула Велинская епархия. Я знал чуть ли не о ц е л о й с о т н е таких дел и догадываюсь, что этот молодчик не слишком-то обожает Авиньон. Должен вам сказать, что на сей раз я полностью согласен со святым отцом. И я сразу почуял, что этот серволь уж никак не облегчит мою миссию. Протоирей на славу потрудился в Э, и мы вновь отобрали у неприятеля город. Сказал мне король, желая, видимо, набить цену своему бомбардиру. Это как раз единственный, который вы отобрали у Наварца, сир. Соплом б о м ответил ему серволь. А мы повторим то же самое в Брите. Хочу, чтобы осада получилась красивая, как в Игионе. Затем лишь исключением сир, что и г и о н а вы не взяли. Ну и ну, подумал я. Да он видно в особом фаворе у короля, раз позволяет себе столь п р и д е р з о с т н о с ним говорить. Только потому, что мне, увы, не хватило времени. Печально вздохнул король. Надо было быть п р о т е и р е е м Я и сам тоже стал звать его п р о т е и р е е м раз все его так звали. Так вот, говорю, надо было быть этим человеком, чтобы недоверчиво покачать башкой в своей железной шляпе и пробормотать в лицо своему государю времени, времени целых шесть месяцев, и надо было обладать упрямством короля Иоана, чтобы у в е р и т ь себя, будто осада и г о н а который он вел в том же году, когда его б а т и ш к у разбили при Кресси. Будто сада это может служить образцом военного искусства. Сколько на нее было потрачено времени и денег? Так он приказал построить мост, чтобы подойти ближе к крепости, но выбрал для этого столь неудачное место, что осажденные без труда разрушали этот мост шесть раз подряд. Какие-то сложнейшие, нелепые. Махины пришлось волочить из Тулузы, что стоило тоже у ему денег и заняло у ему времени, а пользы от них никакой. Так вот, эту-то осаду король Иоанн и числил среди самых славных и черпал в ней весь свой боевой опыт. И впрямь, страстно желая свести счеты с судьбой, он через десять лет вздумал взять реванш за Эгион. И доказать всему свету, что мол его военная тактика была хороша, словом, возжелал оставить в памяти потомства воспоминания о величайшей из осад. И поэтому, даже не подумав преследовать неприятеля, которого ему удалось бы разбить без особого труда, он повелел раскинуть свой шатер у стен Бритея. Когда же он обратился к Протоирею, Весьма следующему в новом искусстве разрушения с помощью пороха, все подумали, было, что король решил подвести мины под стены замка, как произошло это в Эвре. Куда там? Он наказал начальнику осадных машин строить особые подмости, чтобы можно было перелезть через стены. И маршалы, и военачальники с превеликим вниманием выслушали приказ короля и сразу же засуетились, торопя людей. Если человек командует другими достаточно долго, то будь он хоть болваном, всегда найдутся люди, считающие, что командует он хорошо. Что же касается протоирея, лично у меня создалось такое впечатление, что протоирею плевать на всех и на все. Король требует, чтобы построили подмостные леса, штурмовые башни. Ладно, построим их ему, а затем потребуем денежки за постройку. Если эти устарелые м а х и н ы которые хороши были до применения б о м б а р д не оправдают возложенных на них надежд, пусть король пеняет на себя. И протоирей, не упуская случая, твердил об этом направо и налево. Он имел на короля Иоана необъяснимое влияние, какое приобретает подчас грубиян во я к а на государя, и беззазрение совести пользовался этим, к о л ь скоро казначей выплачивал ему и его помощникам немалые денежки. Маленький норманнский городок превратился в огромную строительную площадку. Вокруг замка рыли ретраншементы. Она вынутой земле возводили под м о с т и штурмовые укрепления. С утра до ночи грохот повозок и стук лопат, скрежет воротов, щелканье б и ч е й а главное ругань, ругань. Мне казалось, что я снова попал в в и л ь н ё в В соседних лесах звенели топоры. кто-то из местных жителей, торговавших вином, делал неплохие дела, зато другие злобно и удивленно глядели, как пятеро молодцов разрушают их а м б а р и уносят балки. Служба короля с к а з а н о сделана, и кирки обрушаются и в на саманные стены, веревки цепляются к деревянной стойке, и бац, все рушится с п р е в е л и к и м грохотом. Он король мог бы найти себе другое место. А не н о с ы л а т ь на нас этих злодеев, которые прямо у тебя над головой крышу разносят, говорили в и л л а н ы Теперь им уже казалось, что король Наварский был им действительно лучшим господином, чем король французский, и даже присутствие англичан не таким тяжким бременем ложилось на их плечи, как присутствие короля французского. Итак, я провел в Британии часть июля месяца. квящему неудовольствию Капотчи, который предпочел бы проводить время в Париже, будто я не предпочел бы, и который ссылал в а в и н ь о н послание полное яда, где не без е х и д с т в о намекал, что мне мол больше по душе любоваться военными действиями, чем предстательствовать о мире. А как скажите мне, мог я предстательствовать о мире, если не в беседах с королем? И где я мог с ним беседовать, как не на этих осадных сооружениях, откуда он, по видимому, не желал ни на минуту отлучаться? Целые дни он в сопровождении протоирея кружил и кружил вокруг крепости, то выверял угол нападения, то беспокоился хорошили подпорные стенки, но по большей части торчал у с т р о и в ш й с я деревянной штурмовой б а ш н и чудовищной громадина на колесах. Какой не видывали со времен глубокой древности и где можно было разместить не одну сотню арбалетчиков с арбалетами и огненными стрелами? Ему мало было построить башню в несколько этажей. Требовалось также найти достаточное количество бычьих шкур и обшить ими это гигантское сооружение. И не забыть бы о надежной ровной дороге, чтобы башню легко было по ней толкать. Но зато, когда она будет готова, люди увидят то, чего никогда не видели. Нередко король приглашал меня к себе на ужин, и тут-то я старался завести с ним беседу. Мир? переспрашивал он. Да это же самое заветное мое желание. Вы видите, я почти что распустил с в о е в о й с к о и оставил себе ровно столько людей, сколько требуется для штурма. Подождите, вот возьму бритей, и я сразу же охотно подпишу мирный договор, чтобы доставить удовольствие святому Отцу. Пусть только сначала неприятель предложит мне свои условия. Сир отвечал я: надо же заранее знать, какие именно условия вы соблаговолите рассмотреть. Те, что не затронут моей чести. Ох и нелегкая же мне досталась миссия, увы. Это мне выпало на долю сообщить ему, что принц Уэльский сосредотачивает свои войска в Либурне и в Ла-Риоли и готовится к новому набегу. И вы, монсеньор п е р е г о р с к и й после этого говорите мне о мире. Да, государь, говорю, дабы избежать новых бедствий. Настяй раз я не позволю английскому принцу бесчинствовать в Лангедоке, как то было в минувшем году. Я снова созову свое войско в Шартрек первому августа. Я удивился, что он отпустил своих рыцарей, имеющих право собирать в а с с а л о в под свои знамена, чтобы через неделю снова с з ы в а т ь их. И тайно посетовал на то герцогу Афинскому и маршалу о д р и г е м у ибо все военачальники короля приходили повидаться со мной и открыть мне душу. Нет, король заупрямился и решил из соображений экономии. Кстати, совсем ему не свойственный. Сначала распустить войско, созванное в прошлом месяце, и теперь вновь собрать не только рыцарей, но и ратников. Кто-то очевидно сказал ему: может быть, Иоанн Артуа, а может быть какой-нибудь другой столь же многоумный муж, что таким образом можно не платить им за несколько дней положенные жалованье. Но поэтому-то принц Уэльский и опередил его на целый месяц. О да, мир был ему нужен, но чем больше Иоанн тянул, тем труднее становилось заключить мир собразно о требованиям монарха Франции. За это время я ближе узнал про т а и р е я и, должен признаться, он меня забавлял. Нас сблизил п е р е г о р Он как-то пришел ко мне с просьбой вернуть его церковные б е н е ф и ц и и Но в каких словах, вашинокентий! Святой отец, д р у г мой, святой отец, поправил его я. Ладно, пусть будет, если вам угодно, святой отец. Так вот, он отнял у меня право пользоваться церковными доходами, желая установить твердый порядок. Именно так епископ мне и сказал. Ну и что? Неужели он вообразил, что до него у меня в в е л и н и не было порядка? Неужели вы думаете, м е с т е кардинал, что я не пекся о д у ш х христиан? Да разве виданное дело, чтобы у меня хоть один умирающий ушел в мир иной без соборования? Чуть кто заболеет, шлю к нему рукоположенного священника, а за соборование плати. Приходят люди ко мне на суд, тоже раскошеливайся, затем исповеди. За покаяние особая цена, при любодеянии точно также. И отлично знаю, как нужно управляться с добрыми христианами. На что я сказал ему: «Церковь потеряла протоирея, зато король приобрел себе хорошего рыцаря, ибо Иоанн II в минувшем году посвятил его в рыцари». Были в этом с е р в о л е и хорошие черты, когда он заговаривал о берегах нашей д а р д о н и и голос его звучал как-то удивительно нежно, полноводная река. А в ее зеленоватых водах вечерний час отражаются между полей и ясеней наши замки. Зелнеют е по весне тучные пастбища, под знойным летним солнышком золотится ячмень. К ночи гуще запахи мяты, а сентябрьский виноград возьмешь бывало в детстве теплую его кисть и вопьешься в нее зубами. Если бы все жители Франции так любили свою землю, как любил ее этот с е р в о л ь они бы лучше защищали наше государство. В конце концов я понял, на чем зиждется королевское к нему расположение. Прежде всего, он присоединился к королю еще в пятьдесят первом году во время похода на Сентонж. В сущности поход пустяковый, но именно после него Иоанн Второй возомнил себя королем все победителем. Протоирей привел к нему свое воинство: десятка два всадников и шесть десятков ратников. Как это он ухитрился набрать столько у себя в Велине? Но так или иначе получился целый отряд, тысячи золотых икю, установленных военными казначеями за год службы. Недаром король г о в а р и в а л мы ведь с тобой старые соратники, правда, протоирей? Затем он служил под командованием Карла испанского, и вот ведь хитрец никогда не забывал напомнить королю об этом. Больше того, под командованием Карла испанского во время кампании 53 года ему удалось изгнать англичан из собственного замка в Велини и из прилегающих к Велину земель. м о н к а р е м о н т е н я Монтравеля. Англичане удерживали в своих руках Либурн, где стоял крупный гарнизон лучников, но он, Арно де Серволь, держал в руках Сент-Фуа и не склонен был его отдавать. Я против папы, потому что он лишил меня е пархии. Я против англичан, которые разграбили мой замок. Я против Карла Наваррского, потому что он убил моего канетабля. Ах, почему меня не было в Легле, чтобы его защитить? Слова эти были истинным бальзамом для королевских ушей. И потом п р о т е и р е й был непревзойденным мастером по части всяких новейших огнедышащих машин. Он их любит, они его слушаются, он ими забавляется. Самое большое его удовольствие, говорил он мне, это поджечь фитиль после подкопа и любоваться. Как башня замка открывается, словно венчик цветка, словно целый букет цветов, и выбрасывает в воздух людей, камни, колье и черепицу. По всем этим причинам он, если и не пользовался уважением, то во всяком случае к нему относились с некоторым почтением, ибо большинству даже самых отважных рыцарей было противно приближаться к этим дьявольским орудиям. с которыми сам он обращался как бы и г р а ю ч и Существуют люди, которые всякий раз при появлении нового смертоносного оружия сразу постигают его тайны и, управляя им, создают себе славу умельцев и смельчаков. Когда простые воины, зажав уши руками, разбегались в поисках надежного укрытия, когда даже бароны и маршалы благоразумно отходили подальше? Серволь с горящими от удовольствия глазами смотрел, как катят собачонки с порохом, отдавал четкие приказания, перешагивал через подрывные мины, проскальзывал в подкоп, царапая землю металлическими н а л о к о т н и к а м и снова выбирался наружу, спокойно высекал огонь, не торопясь отступал в мертвый угол или присаживался за стенкой. А кругом все грохотало. Тряслась земля и по каменным стенам изменились трещины. Для таких дел требуются люди и немалое количество. Серволь составил себе отряд из звероподобных, но с м е т л и в ы х молодцов, любителей кровавых забав, радующихся возможности сеять ужас, крушить, ломать. Платил он им щедро, ибо риск стоит денег. Обзавелся он и двумя помощниками. которых, как полагали, выбрал за их громкие имена. Одного звали Гастон Парат, а другого Бернар Гордец. Между нами говоря, если бы король Иоанн сумел лучше воспользоваться услугами этих трех бомбардиров, Бритей пал бы в течение одной недели. Но нет, он уперся. п о д а в а я ему его штурмовую башню на колесах. Хотя деревянная махина росла изо дня в день, Дон Санчо Лопес, его н а в а р ц ы и его англичане, осажденные в замке, не проявляли признаков беспокойства. Точно в назначенный час сменялись между валом и стеной дозорные. Съестных припасов у осажденных было вдоволь, физиономии их лоснились от сытости. Время от времени они осыпали градом стрел з е м л е к о п о в но старались при этом зря стрел не расходовать. Порой стреляли из луков, когда по укреплениям прохаживался король, что давало ему прекрасный повод кичиться своим воображаемым г е р о й с т в о м Видели, видели, все стрелы были пущены в короля, а наш государь хоть бы бровью повел. Ох и хороший же у нас король. А про тайрей, парады, гордец? Пользовались случаем добавить. Будьте поосторожнее, сир. Целят они прямо в вас. И защищали его собственными телами против стрел, которые доходили сюда уже на излете и мирно зарывались траву у их ног. От этого протерей нельзя сказать, чтобы так уж хорошо пахло. Впрочем, надо признаться, приванивало о т о всех. Приванивал весь лагерь. И именно эта вонь первая шла штурмом на Бритей. Ветер гнал на крепость запахи человеческих нечистот, ибо все, кто рыл, пилил, сбивал, перевозил, облегчались тут же рядом. Мыться уже давно все не мылись, и король в том числе, не снимавший себя кирасы. В жизни я не употреблял больше благовоний и розового масла. Зато мне представилась счастливая возможность поближе приглядеться к слабостям короля Иоанна II. Ох! Столь с о в е р ш е н н о е б е з д у м ь е да это просто же какое-то чудо! При нем находились два кардинала, отряженные святым отцом с целью склонить короля Франции к миру. Со всех концов Европы ото всех европейских г о с у д а р е й к нему шли послания, где порицался его поступок в отношении Карла Наваррского и давались советы освободить его из узилища. Он узнавал, что налоги отовсюду скупа поступают в казну, что не только в одной Нормандии, не только в Париже, но и во всем королевстве жители сердито хмурится, и вот-вот может начаться смута. И главное, знал он также, что две английские армии готовятся выступить против него: армия Ланкастера из Скоттантена, получившая подкрепление, и армия герцога Аквитанского. Но в глазах его все это было пустяками по сравнению с готовящимся штурмом з а х о л у с т н о г о норманнского городка, и ничто не могло отвлечь его от этой мысли. Упорствовать в мелочах, не видя общего, порок для правителей непростительный. За целый месяц Иоанн II только раз и всего на четыре дня ездил в Париж для того, чтобы и там совершить новую глупость. А к а к о в о я вам еще расскажу? А единственным принятым им эдиктом, который он на сей раз не спихнул на плечи своих советников и который велено было глашатаем провозглашать по всем городкам и селениям, лежавшим на расстоянии ш е с т е л ь е вокруг Бритея, был эдикт, обязывающий всех, какие только найдутся, каменщики, плотники, возчики, рудокопы, дровосеки и прочие работники. являться в помощь осаждающим по первому королевскому зову, как среди бела дня, так и среди ночи, со всем необходимым для их ремесла инструментом и снастью. Один вид движущейся огромной штурмовой башни, его штурмующий красотки, как сам король и величал, наполнял его душу радостью. Три этажа на каждом, довольно просторная площадка, где могут разместиться и вступить с неприятелем в схватку две сотни ратников. Таким образом, шесть сотен ратников загонят в эту чудовищную махину после того, как будет припасено достаточное количество фашиных вороста, навезут достаточно камней и плотно утрамбуют землю. Да бы могла красотка башня катиться на своих четырех огромных колесах по хорошей дороге. Король Иоанн, так гордившийся своим детищем, пригласил всех полюбоваться, как ее приведут в действие. Среди приглашенных был и к о с т и л ь с к и й бастарт Анри де Трастамар, а также граф Дуглас. У мессира Эдуарда есть свой н а в а р е ц а у меня, зато, есть свой шотландец. Любил пошутить король. Стоя лишь р а з н и ц й что Филипп Наварский принёс Англии половину Нормандии, тогда как м е с с е Дуглас принёс королю Франции только меч, пусть даже доблестный меч. Я и сейчас слышу, как король объясняет нам приглашенным: "Видите, м е с с и р ы эту башню можно подтащить к любой части укреплений". Она будет возвышаться над ними, что позволит штурмующим бросать внутрь крепости камни и метательные снаряды, штурмовать сверху даже дорожку между валом и стеной. о б ы ч ь и кожи, которыми обшит верх башни, предохраняют от стрел. Это он излагал мне, который упорно старался обсудить с ним условия мирного договора. Но н и один испанец с шотландцем созерцали деревянную громадину. Ее рассматривали также люди миссира Санчо Лопеса, правда не в открытую, потому что протеирей выставил свои огненные жерла и другие приспособления, и они, не скупясь, поливали вражеский гарнизон каменными ядрами и пороховыми стрелами. Замок был, если можно так выразиться, откупорен. Но люди Лопеса почему-то не слишком перепугались. Они понаделали отверстия в крепостных стенах примерно на половине их высоты, чтобы легче было улепетывать, объяснял король. Настал наконец великий день. Я тоже присутствовал там в некотором отдалении на пригорке, потому что, откровенно говоря, мне было любопытно посмотреть на штурм крепости. Ведь у Святого Престола тоже есть свои войска и города, которые нам приходится защищать от неприятеля. Тут появился король Иоанн в своем знаменитом шлеме, увенчанном короной из чистого золота. Сверкнула его сабля – это был сигнал к штурму – и одновременно заиграли трубы. На верхушке башни, обшитой бычьими шкурами, полоскалось знамя, затканное лилиями. А нижние этажи щ е т и н и л и с ь флагами, занимавших башню войск. Разноцветным букетом флагом казалась эта башня. И вот она двинулась. в п р и г л и с ь в нее лошади и люди, целая толпа людей, п р о т о и р е й во всю глотку размеренно в ы к р и к и в а л раз, два, раз, два. Мне потом рассказывали, что одни только к о н о п л я н ы е канаты обошлись в тысячу ливров. Медленно, медленно ползла громадина, подраздирающий уши скрип дерева. Чуть кренясь, она упорно продвигалась вперед. Со стороны казалось, что эта, покачиваясь на волнах, весь о щ е т и н и в ш и й с я флагами, идет на а б о р д а ж корабль. Она и впрямь подошла вплотную к крепосной т стене под н е м ы с л и м ы й гамы крик. Среди зубцов крепостной стены уже происходили стычки. Это бросился на штурм третий этаж. Звенели мечи, летели тучи стрелы. в о й с к о окружавшее замок, как по команде, задрало головы вверх и з а т а и л о дыхание. Там наверху завязалось горячее дело. Король с открытым забралом, само великолепие, присутствовал при этой битве в воздухе. А потом? Вдруг зрители отпрянули от ужасающего грохота и о б л а к о дыма, окутала верхушку башни со всеми ее флагами и знаменами. Оказывается, мессир Ланкастер оставил несколько огненных ж е р л дону Санчо Лопесу, но тот благоразумно не пускал их до времени вход. А теперь? Огненные эти жерла через проделанное в крепостной стене отверстие били в упор по штурмовой башне, разрывая в к л о ч к и обтягивавшие ее верхушку бычьи шкуры и кося людей, сгрудившихся на площадках, разнося в щепки деревянные части. Баллисты и катапульты протоирея, хотя они тоже вступили в действие, не могли помешать осажденным выпустить второй залп, за ним и третий. Летели не только чугунные ядра, но и цилиндрические трубки, м е ч у щ и е огонь на манер греческого, бившие прямо по башне. С диким воплем падали люди, отталкивая друг друга, устремлялись к лестницам или п о л у обгоревшие бросались в пустоту. Пламя уже лезало в верхушки королевской красавицы. Потом с адским треском... Рухнул верхний этаж и придавил горящими балками, находившихся на башне людей. В жизни моей Аршамбо я не слыхивал таких страшных криков, а ведь я был не близко, а в отдалении. Лучников зажало среди рушащихся пылающих балок, раздавленные грудные клетки, обуглившиеся руки и ноги, оттлевших бычьих шкур шла отвратительная вонь. Башня начала крениться, и когда все уже решили, что она вот-вот рухнет, она каким-то чудом не рухнула, а застыла на месте, скособочившаяся, вся охваченная пламенем. Кто лил на нее воду, кто суетился, вытаскивая обожженных или раздавленных, а защитники замка тем временем приплясывали от радости на вершине крепостной стены и кричали: «Святому Георгию слава! Наварре слава!» Перед лицом этого бедствия король Иоанн оглядывался вокруг, как бы в поисках виновника, хотя виновником всего происходящего был лишь он один. Но рядом стоял протоирей в своей железной шляпе, и великий королевский гнев, готовый вот-вот прорваться наружу, остался на сей раз под золотым шлемом, ибо Серволь безусловно был единственным во всей армии человеком, который Не побоялся бы брякнуть королю в лицо? Полюбуйтесь на вашу собственную глупость, сир. Я же советовал вам произвести подкоп, а не строить эту махинищу. Таких уже полвека никто не строит. Прошли времена тамплиеров, да и Бритей, не и Иерусалим. Король спросил только: а можно починить башню? Нет, сир. Но ну, тогда разберите то, что уцелело, мы укрепим рвы. В этот вечер я щел с вовременным, хотя бы издалека, начать серьезный разговор о мирном договоре. в о е н н ы е неудачи обычно открывают слух короле й для голоса мудрости. Я мог позволить себе в о з з в а т ь христианским чувствам Иоанна, коль скоро мы оба были свидетелями д а в и ш н е г о ужаса. Ежели его рыцарственный дух столь жаждет подвигов, папа предлагает ему. Ему и всем государствам Европы совершить более достославные и более достохвальные подвиги в Константинополе. Но я нарвался на грубый отпор, что пришлось весьма по душе Капотчи. В моем собственном королевстве мне угрожают две английские армии, и я должен немедленно броситься на них. Ныне это единственная моя забота. Если угодно, мы возобновим разговор в Шартре. та самая угроза, которая еще накануне казалась ему недостойной внимания, вдруг стала важнее всего прочего. А как же Бритей? Что решит король насчет Бритея? Готовится ь к новому штурму, значило провозиться еще целый месяц. Осажденные со своей стороны, если у них еще есть в достатке продовольствие и военное снаряжение, отделались довольно легко. И у них, конечно, были р а н е н ы Из башен п о с ш и б а л о кровлю. Кто-то намекнул на переговоры, а что если предложить гарнизону почетную с д а ч у Тут король повернулся ко мне. Ну, как вы полагаете, мон сеньор кардинал? Вот тогда наступил мой черед заговорить с высоты моего кардинальского сана. Я прибыл сюда из Авиньона ради дела всеобщего мира, а не для того, чтобы участвовать в переговорах, о с д а ч е какой-то крепости. Король понял свою ошибку. и сделал вид, что обратился ко мне шутки ради. Если кардиналу по какой-то причине не гоже служить м е с у пусть отслужит ее протоирей. И на следующий день, когда еще дымясь дотлевала штурмовая башня и землекопы снова взялись за работу, правда на сей раз рыли они могилы для погибших ратников. Наш сир д а в е л и ц в своих стальных поножах п р е д ш е с т в у е м ы й трубачами отправился вести переговоры с доном Санчо Лопесом французы не спеша промаршировали по подъемному мосту и оба войска глядели на них и сир д а в е л и н и Санчо Лопес были слишком опытные воины и даже не пытались провести один другого а если м и с с и р я подведу под ваши стены подкоп и заложу туда пороховые мины О, месье, полагаю, что вы в конце работы доберетесь до нас. а с к о л ь к о времени вы еще можете продержаться, много меньше, чем желательно было бы нам, но много больше, чем рассчитываете вы. У нас в д о с т л ь воды съестных припасов, стрел и ядер. Через час протоиерей вернулся к королю. к Дон Санчо Лопус согласен сдать вам замок, если вы позволите англичанам беспрепятственно уйти. И если вы дадите ему денег, ладно, пусть ему дадут сколько нужно и покончим с этим р а з и навсегда. Два дня спустя гарнизон Бритей города вскинув головы вышел из крепости, и с кошелями набитыми французским золотом отправился на соединение с войском его высочества Ланкастера, а королю Иоанну придется отстраивать замок Бритей. за свой собственный счет. Так окончилась эта осада, которая по мысли Юано II должна была навеки остаться в памяти людской, а он еще имел наглость уверять нас, что без его штурмовой башни соглашение было бы заключено не так быстро.